Глава 31. Укращение строптивых. У фирмы Делайна был свой сайт. Хороший сайт. Они же айтишники. Френдли архитектура с модным поименным списком сотрудников. И фотками. Пусть заказчик видит их улыбчивые лица и переполняется доверием. Фирмочка небольшая, 24 человека. Под описание подходили пятеро. Я сохранила фотки и скинула их Герману. Он перезвонил минут через сорок. «Обалдеть, Маргарита Дмитриевна! Где вы их взяли?» «А что?» «Мы показали их охраннику. Одну он опознал. Это был человек из вашего подъезда». «Которую опознал?» «Вторую?» «Записывай. Алексей Ветров работает в фирме «Дилайна». Рабочий адрес Большая Пироговская, 55. «Надеюсь, этого хватит? Или мне и дальше за вас вашу работу делать?» «Хватит!» — буркнул Герман и повесил трубку. Судя по его голосу, ничего хорошего Алексея Ветрова не ждала. Машинально я взглянула на часы. Семнадцать двадцать Раньше я в это время только листала инсту, обзванивала подружек и строила планы на вечер. А сейчас уже упахалась, как ломовая лошадь. Поспать бы или просто поваляться. В окошко доносились звуки позднего московского лета. Тоня по своей нищебродской привычке оставила открытую створку. Я с отвращением проглотила овсянку на обезжиренном молоке, Похожую на вату индейку на пару и пресные овощи, без соли, без сахара, без жиров. После тридцати жизнь превращается в вечный бой, как я понимаю, злую королеву. Свет мой зеркальце скажи: никакая она не злая, просто реалистка, да любая из нас готова отравить всех этих юных макрощелок, которые вьются вокруг наших мужиков, супругими сиськами, тугими попками и задорным румянцем на мордашках. Которые могут пить как кони и плясать всю ночь, а на утро свежи словно майские розы. Такую хоть в штору заверни, она будет смотреться лучше, чем я, через 10 лет в платье от Гуччи. Мы тоже такими были, помнишь зеркальца? А пока в позу, Маргарита Дмитриевна, позиция кошка лезет под забор. Плечи вниз, попку вверх. Не жалей размяло обленившееся тело. Сьют что-то там делает, если разработчики не врут. Стимулируют мышцы микроразрядами, чтобы те не превратились в кисель. Но по мне недостаточно. Сейчас бы еще сайкл прогнать, но некогда. В игру зашла разгоряченной, и тут словно споткнулась. Что делать непонятно для Гекка я слабовато. В прошлый раз победить удалось чудом. Подарки Жакоба прибавили ударной силы, но достаточно ли? Я представила себе беготню среди кактусов с ящером за спиной. Не впечатляет. Пойти к зайцам, Муторно и долго. С продажи эликов вообще засада полная и ни одной свежей мысли. От раздумий меня спас Мега Киллер. Его иконка мигнула в списке друзей и тут же пришло сообщение. Мега Киллер из Ада восьмой. Ты тут? Мариэль четвёртый. Да. Мега Киллер из зада, восьмой. Подходи к ящерам. Мариэль четвёртый. Ок. Время флирта и кокетства прошло вон мы какие деловые оба внутри крепла уверенность что все прокатило чтобы послать меня встречаться не обязательно хотя с импульсивными натурами все непросто может он в лицо мне плюнуть хочет и презрение свое высказать или слезы по щекам размазывать и конючить тетя маша не говорите папе подросток он как кубик в казино хрен его знает что на этот раз выпадет глянь вон она я про нее тебе говорил Едва я свернула к пустырю с колючками, как увидела толстяка Фрагуса. Жрец, тыча в меня пальцем, припустил навстречу. Из-за кактусов появился воин. Так вот, кого Фрагус на меня наускивал. Этого я тоже видела недавно. Он бодался с Гекко лоб в лоб. Что-то я становлюсь чересчур популярной. Хорошо, тут попарацы нет, а то бы уже бегали сзади с тайкой. Жрец увидел, что я, не собираюсь убегать, притормозил и подошел в развалочку. Воин держался рядом. Сердюк, пятый уровень, закован в приличную броню с головы до ног. Интересно, Сердюк — это фамилия или сокращение от «сердитый индюк». Я хихикнула, что очень не понравилось серьезным мужчинам, решившим устроить разборки. Вот, она на меня ящера навела. Я ее, суку, хорошо запомнил. Ты кого сука назвал, жердяй? Я взбеленилась от этого неожиданного хамства. Ты сам влез, тебя никто не просил. «Я скорее поверю своему другу, чем тебе», — встрял Сердюк. «Да мне пофиг, во что ты поверишь. Пройти дай». Я попыталась обойти их, но воин заступил дорогу. Оттолкнуть его у меня бы не получилось, даже с разбега. Тяжеленная гора железа. Фрагус одет полегче, но для хрупкой магички тоже слишком тяжелый. «Ну и что с ней делать?» Сердюк отвернулся, делая вид, что я ему абсолютно неинтересно. «Затолкаем к ящерам?» Пусть полетает, как я. Фрагус мстительно приплясывал на месте. А вдруг и нас заденет? Лучше с берега столкнем и утопим. А шмотки ее как забрать? С ящеров проще. Мнимая безопасность яслей сыграла со мной злую шутку. Толкая с двух сторон, эта парочка легко загонит мою куколку куда угодно, словно шар в лузу. На пустыре никого. Да и если б кто-то и был, не принято тут вмешиваться в чужие дела. В реале, впрочем, все так же. «Да вы охренели? В курсе, с кем связались? Вас сейчас в блинчик раскатают!» Храбрилась я, а сама гипнотизировала френд-лист. Иконка Жакоба оставалась серой. «Чертов орк! Ну почему-то вечно в офлайне!» «Зови своих малышей, четверочка! Мы их тоже плавать научим!» И тут я увидела Макса. Он шел по тропинке, медленно, видимо, оттягивая неприятный разговор, и невозмутимо жевал травинку, словно герой Клинта Иствуда. Увидев нас, он резко ускорился и ловко втерся между мной и оппонентами. «Че быкуем? Че за дела?» Я уже знала, кто у Макса папа, да и самого на фотках видела. А так в жизни бы не догадалась, что культуру российских гопников он изучал по сериалам и Ютубу, а не за гаражами в Бирюлево. «Ты вообще по жизни кто?» Макс развивал успех, ткнув пальцем во фрагуса. «Инджи, то есть жрец», — опешил тот. «Ну вот иди, жри! Че встали-то?» У Макса на лице появилась глумливая ухмылка. Он был в своей стихии. «У нас претензии к этой эльфийке. Сердюк оказался лучше подкован в таких беседах. «Обоснуй!» «Она на меня ящера вывела! Нарочно, чтоб меня слить!» Поддакнул Фрагус. Я стояла и любовалась Максом. Только чуть-чуть подвинулась у него за спиной, чтоб, если что, сделать ноги в сторону города. Вспомнился технарь, серые пятиэтажки, пацаны, насмотревшиеся бригады, вечно кидавшие предъявы и забивавшие стрелки соседней общаги. Позже все вопросы решались уже другим языком, вежливо. Так почему-то гораздо страшнее. «А на вещи твои взяла?» «Нет», — признал Фрагус. «В чем тогда ее резоны?» — торжествуя заявил Макс. «Выгода где?» «Вот она, кровь!» Я мысленно зааплодировала. «Сразу видно, сын юриста». Да нам без разницы. Сердюк был увереннее и наглее. Мы ее все равно прибьем. Хочешь нам помешать? Попробуй. Мега Киллер Изада Восьмой. Ты умереть готова? Мега Киллер Изада Восьмой. Что выпадет, верну. Мариэль Четвертый. А это обязательно? Мега Киллер Изада Восьмой. Лучший вариант. Мега Киллер Изада Восьмой. Зато решим проблему на совсем. Мариэль Четвертый. Ок доверяю тебе». «По беспределу, значит?» Макс пожал плечами и сделал шаг в сторону. «Нехорошо это. Давай, давай, проходи мимо», — обрадовался Фрагус. Он не ожидал, что мегакиллер так легко отступится. «Я бы сама поверила, если б не знала, что Макс что-то затевает. Он очень убедительно сдулся, бочком прошмыгнул мимо воина, пошел дальше по тропинке». «Давай-ка, девонька, вещички скидывай и нам отправляй. Может, и откупишься», — заявил Сердюк. И помедленнее, с чувством, загокотал Фрагус, чтоб глаз радовало. Праведная месть превращалась в банальный гоп-стоп. Я тянула время, но даже ради этого не собиралась устраивать стриптиз этим уродом. Демонстративно сняв с шеи кулон звездочку, я забрала его в инвентарь. «Кому отправлять-то?» — спросила я, сделав лицо попроще. «Сюда давай!» — протянул руку Сердюк. «Открывай обмен!» «А чего это тебе?» — возмутился Фрагус. «Это я пострадал!» «Какая разница, потом поделим!» «Черт, где же Макс? Может, он так технично решил свалить? А умереть, значит, слиться из-за этих придурков?» «Ты слышишь?» — Фрагус завертел башкой. «Нет, чего?» У его приятеля, видимо, восприятие было прокачано хуже. Я тоже услышала шум, и он приближался. «Мега-киллер из восьмой». «Беги!» Я уже давно присмотрела себе щель в обороне придурков. Поднырнув под руку Фрагуса, я припустила, что было сил в сторону Ольховца. «Твою мать, сука, сука!» Заорали сзади. Мимо меня, не оборачиваясь, пробежал мега-киллер. Тело чуть наклонено вперед, руки ритмично движутся. Долбанный марафонец. Я набрала воздуха, чтобы заорать ему, но не успела. Что-то силой толкнуло в спину. Вы атакованы. Гривастый гекка наносит вам урон 87. Ваша жизнь 03 из 90. Не знаю, можно ли это считать везением, но умерла я не сразу. С несчастной троечкой жизни я откатилась к обочине и снизу смотрела на чешуйчатые лапы и растопыренные гребни. Мегакиллер притащил на тропу целый табун ящеров. Не знаю, чем он их так выбесил но Гекко толкались и верещали, сметая все на своем пути. Еще с полминуты я чувствовала себя героиней парка юрского периода, а потом мне прилетело хвостом, и все закончилось. Вы атакованы. Гриваста гекка наносит вам урон 97. Ваша жизнь 00 из 90. Миг, и я сижу на площадке Возрождения. А рядом с ней стоят злющий Фрагус и Сердюк. У меня выпали кулоны-перчатки. Фрагус потерял посох. Может, еще что-то, но этого не было заметно. Зато сердюка упали латные штаны, или как они называются, у рыцарей. Я уже замечала, что система любит снимать при перерождении именно эту часть одежды. Тут к нашей веселой компании присоединился Макс. Он выскочил из переулка легкой рысцой, с видом чемпиона подбежал к площадке и произнес. «Дошло, идиоты!» «Что дошло?» Задавая вопрос, Фрагус и правда выглядел не очень умно. «Пофиг!» «Сколько вы весите? Главное, что бегу я быстрее. И я буду водить хороводы к вам до тех пор, пока не оставлю в одних нубских трусах. Всосали?» «Да поняли мы», — вздохнул Сердюк. «Вещи верни». «Это плата за учебу. Разговор окончен». Друзья-разбойники потоптались какое-то время и ушли. Наверное, на рынок, за новыми штанами. Макс взял меня за руку. Обмен. В инвентарь упали мои перчатки и амулет, а еще здоровенный посох Фрагуса. Ого, зачем это мне? Трофей на память, а может пригодится. Победивший Макс был великодушен. Я вытащила посох и стала крутить его в руках. Неплохой посох отшельника. Плюс два к мудрости, плюс восемь к дробящему оружию. Мудрость мне нужна, но таскать в руках такую дуру не улыбается. Переточить бы его во что-нибудь, например, в волшебную палочку. Бам! Я стукнула посохом о землю и стала похожа на снежную королеву из школьного спектакля. Макс улыбнулся, но потом снова нахмурился. «Мариша, ты ведь не стал бы этого делать?» «Чего?» «Стучать моему отцу?» «Хуже места для разговора не найти. Мимо нас сновали ожившие игроки. Я развернулась и пошла обратно к пустырю. Макс шел рядом, ожидая ответа. Со стороны не дать не взять, по селу парочка гуляет. Пригласил ее на танцы, она ломается. Только у нас наоборот, танец я заказываю». «Макс!» Я разорвала молчание. Мне надо выбраться из ясли как можно быстрее. И для меня сейчас все средства хороши. А ты выбирай, потерять неделю со мной или два года без виртуала. Как тебе варианты? Неделю? Макс подумал, что я шучу. А почему не две? Две слишком долго. Мне надо выйти из ясли за неделю. Тихушник замолчал. Но это было не напряженное молчание перед плохим разговором. Непоседливая натура мегакиллера хотела объяснений. Я не собиралась помогать. Мужики — такой народ, сами для себя все придумают. «У тебя что, эпический квест?» Макс даже споткнулся от своей догадки. «Ты рерольнулась под эпик-квест? Да ну нах, ты же нубка полная!» «А что такое эпический квест?» — подлила я масло в огонь. «Квест, который меняет всю игровую историю. Например, материк новый откроют или богов вернут из небытия». Макс возбудился не на шутку. «А тут такое было?» «Нет, не было». «Откуда же тогда ты знаешь, что это такое?» — хихикнула я. «Так все ждут, а разрабы только обещают». Макс снова оглядел меня с головы до ног. «Нет, не может быть». «Макс, ты с темой не соскакивай, будешь мне помогать?» «Ладно, уболтала». Легко согласился мегакиллер. Думаю, он принял решение еще до того, как зашел в игру. Но нам повезло, и вся ситуация здорово подсластила ему пилюлю. «Только у меня есть условия». «Какое?» Тут уже я удивилась. Тупо паровозить тебя я не буду, это долго и беспонтово. Все равно, что одному качаться, только в два раза медленней. За неделю точно не успеем. Да и ты выйдешь из яслей, хоть и десяткой, но такой же нубкой. Лучше выбрать класс и прокачать тебя по нему. Я не стала говорить мальчику, что через неделю выставлю долбанный сют на Авито и сдам по гарантии, а сама укачу на лазурку греть попку на солнышке, пить розовое прованское вино и есть лангустов что сыта этим ольховцом, гномами, тихушниками и орками по самые гланды. Зачем его расстраивать? Пусть получает удовольствие от процесса. Стоп! Что значит выбрать класс? Я выбрала? Я маг. Пока ты не маг, а аптечка с сиськами. К Максу быстро возвращалась его обычная наглость. И, честно говоря, я этому была только рада. Еще не хватало строить из себя жертву обстоятельств. Фишка мага в МАЗ-ПВЕ и МАЗ-ПВП. По моим глазам он понял, что нужны подробности, и продолжил. «Настоящий маг — это как... Ты в курсе, что такое баллистическая ракета?» «Неа, без понятия», — ответила я, ни капли не стесняясь. «А нахрена спрашивается мне это знать?» «Парад Победы видела?» «Парад Победы я видела, и даже в отличие от Макса, не по телику, с трибуны, поэтому закивала. «Помнишь такую здоровенную дуру?» На тягаче многоколесном. Конечно. Вот эта штуковина стреляет издалека. Макс очертил рукой полукруг. По площади. И там, куда упадет, остается выжженная земля. Так и маги. Они в одиночку не воюют. Их берегут и охраняют, чтобы потом бац, и вынести одним ударом у врага половину войска. Макс, я что-то не хочу быть дурой на колесиках. А надо! Развел руками Макс и заржал. Ну, ладыни, депрессуй! «Зато на пафосе будешь». «До того пафоса, как до Китая раком. Мне сейчас надо». За разговором мы добрели до окраины. Солнце палило. Шуршали колючки, в них сновали Гекка. «Сейчас», — задумался Макс. «Можно и сейчас. Магии разными бывают. Только прокачка такая штука, потом не исправишь. Полную паль можно откатить и сбросить, но за такие бабки, что легче рерольнуться». «И что делать будем?» Мне не терпелось уже хоть к чему-то приступить. Все мужики здесь обожали строить планы и произносить речи, словно впереди вечность. А часики-то тикают. Тебе статы скинуть? Статы потом. Тихушник снял с плеча арбалет, взвел одним движением и навскидку пальнул в заросли. Там кто-то возмущенно забулькал, корючки качнулись и расступились. Ящер обвел окрестности близоруким взглядом и замер, заметив меня. «Проверим тебя в деле» усмехнулся мой новый персональный тренер. Гоу, Мариша! Словарик Мариши ПВЕ или ПВЕ – часть игрового процесса, который заключается в убийстве мобов, в противовес ПВП – убийству других игроков. ПВЕ – это основной способ прокачки персонажа, получения лута, ингров и вообще занимает большую часть игрового времени. Под ПВЕ здесь имеется в виду способность сражаться сразу с большим количеством мобов. Для магички это использование заклинаний, которые бьют по квадрату, а не по одиночной цели. Это сильно ускоряет процесс. Конец первой книги. Читала Татьяна Борисова.